49. -е. Собиралась домой, когда позвонил Корту и сказал, что едет с урока мимо книжника. «Если заканчиваешь, могу подхватить. То есть, если задерживаешься, проезжаю мимо». Это он после ссоры был внимательным. Незаметно так получилось. Стал напоминать отца. Нет, не хам, не алкоголик, но и тепла от него, крохи. Живет по своим законам, делает, что пожелается ему. Альтруизм в его представлении от недостатка серого вещества в черепушке. Он так и говорит. Люди выживают, остальное лирика. А когда ты делаешь себе чай, это что, тоже выживание? Не предложить другому, лишнего движения не сделать. Другой не инвалид. Сам в состоянии в чашку заварки плеснуть. Отец, правда, пошел еще дальше. Чайник общий. Значит, сидим обиженно перед телевизором. Дверь в комнату распахнута, чтобы было обиду видать. Что, забыли про меня? Нет? Так несите сюда. кор не таков, но с ним так же холодно. И это... Работу не ищет, о будущем не задумывается. Как что-то строить с тем, кто живет сам по себе? Слов теплых вообще не знает. Пускай бы забалтывал, кружил голову. Ведь не веришь уже в нормальные отношения после всех-то ошибок. Но это неверие, возможно, просто стена из картонных кирпичей. Ее поливает тепленькой водичкой, так она осядет сомнется, а за ней ты живая. Но сказал бы слово ласковое, стенка на ладан дышит. Нет, молчит. Сюсюкать это ни к чему, он мужик, ему стыдно. Впереди коридор красных светофоров. Остановились. Самое трудное произнести первую фразу в тишине. Хотелось бы... Мне хотелось бы знать, что нас ждет. Ты насчет ужина? Ничего не ждет. Я сегодня весь день в ауте. Раздражаешься, и слова сами спрыгивают с языка. Можно подумать, когда ты не в ауте, что то иначе. Тебя не попросишь, ты не пошевелишься. Это что, сцена? Нет, корта. Просто я ухожу от тебя».